Выдержка из книги посетителей председателя Совета народных комиссаров. Ночь с 11 на 12 июня 1941 года. Посетители. 78. Нарком ин дел посол в Японии. 315 332. 9. Зампред Совета народных комиссаров СССР. 332 420. 10. Капитан госбезопасности Коган. 340 420.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 Минуту спустя из-за бесшумной кожаной двери вышел нарком иностранных дел в сопровождении посла. У первого вид был недовольный, у второго — обескураженный. «Извини», — сказал нарком коллеге, — «тут такое дело скоро сам узнаешь». И решительно наклонив лысоватую голову, нырнул внутрь. Кабинет вождя в этот ночной час разглядеть было трудно. Его стены и углы таяли в полумраке. Освещён был лишь край длинного стола для заседаний, до да за окном сияла рубиновая звезда на башне.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 подергал вылезши оттуда войлок. Мне не понадобится 24 часа. Я готов дать ответ сейчас. Запоминайте. Вождь поднялся, с минут уходил по кабинету. Господин канцлер марксистская наука придерживается не такого, как вы, взгляда на роль личности в истории. Но мне кажется, что в этом наши теоретики ошибаются.